Первого же дня ее приезда во Францию, и всякий раз лишь для того, чтобы поучать ее, оглушить потоком слов и заставить действовать против ее собственной воли. Еще в утро свадьбы в сан лие дядюшка Валуа, которого до того Клеменция видела лишь мимолетно, чуть было не испортил торжественную церемонию, поспешив посвятить новобрачную во дворцовые интриги.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 Решила про себя Клеменция. Кто виновник чудовищного злодеяния? Продолжал Валуа. Этого мы пока еще не знаем. Но мы его найдем, племянница. Торжественно клянусь вам, если, конечно, мне дадут эту возможность. Мы, короли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 Затем не забудьте римских кардиналов. Вспомните-ка, что кардинал Каэтани пытался напустить порчу на Людовика и вашего деверя Поатье, хотел, чтобы их обоих вынесли вперед ногами. Дело открылось, но Каэтани вполне мог отыскать какой-нибудь иной способ сразить их. Что вы хотите? Нельзя безнаказанно свергать папу с престола Святого Петра, как это сделал мой брат Филипп, и рассчитывать, что этот акт не вызовет озлобления. Возможно, также сторонники герцога Бургундского были возмущены карой, постигшей Маргариту, и не могут примириться с тем, что вы заняли ее место.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 Есть ещё графиня Маго, ваша соседка поспешно добавил Валуа. Она из тех женщин, которые не отступят перед преступлением, даже самым злодейским. «А чем же тогда она отличается от вас, подумала Клеменция, не смея высказать свои мысль вслух. Здесь, при французском дворе, на мой взгляд, недолго раздумывают прежде чем убить.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 Нет, она рискосчительно запрещает себе любые подозрения. Ей так хочется, чтобы ледои умер естественной смертью». И однако взгляд Клеменции невольно устремился через открытое окно к густой листве венсенского леса, туда, где чуть южнее стоял замок Конфлан, летняя резиденция графини Маго.